И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять? Ну, ну, скажут вы, рассуждаете лихо мысленно. Этот червиобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то не помни, о чем он свидетельствует. Но, наверное, о какой-нибудь совсем нелестной штуке, о принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южноазиатских водяных крокатец? Пусть уж лучше не свидетельствует. Червяобразный это какая гадость. А ведь сотворём кроме дара критики дан человеку ещё и дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может.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 И вот они эти люди, эстетически быто не воспринимающие, поправляют его своей фантазией, тоже для чего-то им дарованной, не хуже червеобразного отростка. И дальше живёт в них этот быт, живёт и распространяется уже в исправленном виде. В простаречь называется это враньём. Всё вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день её богатой событиями жизни. И так живёт на свете Валентина Петровна. Живёт, как все мы, нешаткая невелка, это внешне. Но на самом деле жизнь её богата содержанием, пестра и разнообразна.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 Парфёнова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть. Занятие Валентины Петровны продавать свитры Парфёновой, шить кошельки, рисовать пошкетки словом, что подвернётся. Иногда, когда работы много, она просиживает по 3-4 дня, не выходя из дому, но пожаловаться не может. Впечатлений всё-таки получает масса. Без вас приходил почтальон, говорит она Парфёновой. Я не знаю,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 Меня поразили необычайно ритмические движения всего его корпуса. В нем чувствуется не зуриадно талантливая натура и пойди он по другому пути. Как знать, может быть из него вышел бы второй Ван Дик. Если же Валентина Петровна выходит на улицу, то достаточно ей дойти до угловой Булышной, чтобы жизнь ее наполнилась впечатлениями на два дня.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 Мне лично никого и ничего не надо. Пара голубей на подоконнике, полувящие розы в бокале, книжка любимого поэта на коленях, лёгкий ветерок, шевелящий мои кудри вот всё, что мне нужно. Зачем мне вихрь страстей? Зачем эти ненужные мне призывы? Я их не хочу и не хотела. И вот теперь драма. Вы, мои друзья, я скажу вам всю правду. Николай Быков бросил свою жену.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 Валентина Петровна, сидевшая у двери в переднюю, вскочила, чтобы пропустить хозяина, и вместе с ним вышла в переднюю. Шурин открыл дверь. Ах, господин из трамвая, он в толстом шерстеном кошне. Валентина Петровна покачнулась и схватилась за грудь двумя руками. Лев Ризон, сказал господин из трамвая, протягивая пакет. Лиза. Прислали лампу, закричал Шурин дай посильному Франк на чай. Валентина Петровна прислонилась к притолке, чтобы не упасть. Она видела, как Лиза Шурина дала господину в кошне Франк на чай, и тот сказал: "Мерси, мадам", и захлопнул за собой дверь. Ей не хотелось сейчас же рассказывать всё Шуриным. Ей хотелось всё как следует обдумать, понять, как безумный художник Всё это придумали проделов. А вечером или завтра утром она расскажет всю эту небывалую историю в даве Парфёновой, взяв, конечно, с неё слово, что она никому не проговорится. Как интересно, сложна и богата моя жизнь, как всё это жутко и как ярко